Глава сорок 47. Вероника. Мне же все просто мерещится. Этого ведь не может быть на самом деле. Но почему тогда, почти застыв на месте, не обращая внимания на толпу гостей, я смотрела только на одного человека. На того, кого не должно было здесь быть сегодня, на Дария. Когда Тео заявил, что скоро придется отправиться на юбилей к Александру Владимировичу, Меня это совершенно не обрадовало. Я не испытывала ни малейшего желания снова увидеть старшего Воронича и под его взглядом ощутить себя бабочкой, за которой наблюдает натуралист, размышляющий, приколоть ли ее на булавку или пусть еще полетает. Кроме того, я не сомневалась, что на этом торжественном мероприятии непременно будут присутствовать Карл Карлович Розенберг и Мартин Шталь, даже вспоминать о которых совершенно не хотелось. Не говоря уж о том, что снова придется сесть в самолет. Увы, я не могла объяснить учёбе свое нежелание ехать, учитывая каникулы. Тео сообщил, что Александр Владимирович собирает почти всю свою семью и в обязательном порядке требует моего появления на юбилее. Услышав это, я только усмехнулась. Где спрашивается так называемая семья во главе с ним была все эти годы? Хотя, возможно, это к лучшему. Потому что находясь под надзором Воронича с самого детства, я могла бы вырасти совсем другой. Особенно если учесть, что едва ли он баловал бы меня так же, как Регину, ведь я слишком напоминала ему о моей матери и о том, как она с ним поступила, отказавшись от предопределенной ей участи и выбрав свой собственный путь. Тео сказал, что он не может поехать вместе со мной, но разумеется, купит подарок. Я не стала ему говорить, что чувствовала при одной мысли о том, что мне снова придется оказаться в особняке Воронича. К тому же, выбора все равно не было, если только притвориться заболевшей, но я подозревала, что мой обман тут же раскусили бы, достаточно визита врача или мага-целителя. Новый год мы провели в компании Шейлы и Дина, а также Холли и ее жениха, отправившись за город. Погода порадовала снегом, и праздник прошел в уютной теплой обстановке особенно заметной при отсутствии старшего поколения семейства Тривеллиан. Наблюдая за Диной и Шейлой, я с радостью думала, что из них в самом деле получилась отличная пара. Спокойный и вдумчивый характер Дина уравновешивал взрывной темперамент Шейлы, и в результате получалась та самая гармония. Тео даже начал подтрунивать надо мной, говоря, что мне следовало бы заняться любовной магией, раз уж первый опыт в этой области так хорошо удался. После праздника мы с Тео вернулись домой, и я с неохотой начала готовиться к отъезду. Шейла не понимала, почему у меня нет настроения. Пришлось ей сказать, что отношения с родственниками не самые лучшие. Хотя, пожалуй, следовало бы поблагодарить Александра Владимировича за то, что не выбрал мне в женихи ни молодого мага с тем же характером, что и у самого Воронича. Огорчал также тот факт, что у меня, как я тогда была абсолютно уверена, не имелось ни единого шанса на то, чтобы снова увидеть Дария. Фогель прямо сказал, что мне не разрешат посещений. Оставалась только надежда передать ему что-нибудь. Но что я могла рассказать о своей теперешней жизни, если меня сдерживало обещание, данное Тео. Еще некоторое время назад я думала, что моя жизнь совершенно утратила всякую упорядоченность, став весьма непредсказуемой. Но я и предположить себе не могла, что дальше все настолько закрутится и перепутается. Я стала помолвленной ведьмой, фиктивной, но все же официальной невестой человека, которого не так давно вообще не знала, если не считать детских воспоминаний. Я то и дело вспоминала об этой странной связи, зарождающейся между помолвленными магами и ведьмами. Являлись ли ее причиной кольца, которые мы носили? Глядя на Тео, Я гадала, встречается ли он с какой-нибудь девушкой втайне от меня, и почувствую ли я что-то, если они. Мне не хотелось об этом думать. Я не имела никаких прав ревновать его, но все же временами становилось неловко при мысли, что кто-нибудь из общих знакомых может увидеть его с другой девушкой и сделать неправильные выводы. В перерывах между сбором вещей и походами с тёю по магазинам в поисках подарка для Александра Владимировича Я выкраивала время на чтение книг из библиотеки университета. Очень хотелось открыть для себя магию, не как стихию, непонятную и пугающую, а как науку, как что-то понятное, что можно подтвердить законами и логикой. Но чем больше я к этому стремилась, тем сильнее понимала, что это невозможно. Магия была той же породой, что и чувства. Можно попытаться изучить, разделить на составные части, Но все же постигнуть до конца ее было невозможно, несмотря на немалое количество умных книг об этом. Возможно, так думала не только я. В день отъезда я села в самолет, где попыталась полностью отключиться от волнений и страхов, надев наушники и открыв книгу. Подарок лежал в чемодане. Его приобрел Тео, когда мне уже надоели магазины, и я даже не знала, что там. Должно быть, Воронична свой юбилей получит такое количество подарков что только на то, чтобы всех их открыть, ему понадобится целый месяц. Встречать меня в аэропорт приехал водитель, тот же самый. Успев заметить, что погода больше напоминает мартовскую, чем январскую, я села на заднее сиденье машины и закрыла глаза. Поспать в самолете снова не получилось. Тот же водитель, тот же особняк, та же комната, будто никуда и не уезжала. Остальные гости из других городов еще не прибыли. Уединившись в спальне, я понадеялась, что в ближайшее время меня никто не станет беспокоить, и погрузилась в долгий, но тревожный сон. Снился старший воронич, который строго меня за что-то отчитывал. Этот сон оказался по все поскольку чуть позже выяснилось, что перед тем, как заваливаться дрыхнуть по выражению самого Александра Владимировича, я должна была показаться перед ним и выразить свое уважение стараясь не задумываться над очевидным вопросом, как можно выразить то, чего нет. Я извинилась. Он спросил, как прошла дорога, и напомнил о том, что вечером в доме будут гости, словно я могла об этом забыть. Платье было куплено в одном из лондонских магазинов, под бдительным руководством Шейлы, которая очень жалела, что у нее не оказалось времени шить мне наряд собственноручно. Платье мы выбрали достаточно простое, потому что мне не хотелось выглядеть слишком ярко. Но все же вечернее. К счастью, на этот раз Воронухич не стал настаивать на салоне красоты, поэтому я просто уложила волосы сама и слегка тронула лицо косметикой, рекомендованной британской подругой, которая и сама могла бы работать стилистом, если б захотела. Когда в доме начали собираться приглашенные, я заранее выискивала возможность по-быстрому поздравить юбиляра, поужинать и избежать в свою комнату, оставшись незамеченной. Впрочем, я была очень рада повидать Регину. Но поговорить нам почти не удалось, потому что ее то и дело подзывали к себе другие родственники. Многие из гостей оказались мне незнакомы, а во взглядах некоторых из них мелькал немой вопрос о том, кто я такая и что здесь делаю. Мне и самой это было весьма любопытно. Можно подумать, Александр Владимирович не мог обойтись без моего общества. Увидев в толпе гостей лицо, преследующее меня во снах последние месяцы, я поняла, что означают слова не поверить своим глазам я знала, что Дари должен провести в темнице шесть месяцев, а прошло лишь чуть больше трех. Но это оказался Княжевич, и он тоже смотрел на меня, не сводя глаз. Вот только находящиеся вокруг нас люди готовы были вот-вот оттеснить нас и снова развести по разные стороны особняка. Дари направился ко мне. Что ты здесь делаешь? спросила я. Глупый вопрос, но от волнения я не знала, что говорить. Слишком запутанными казались чувства в это мгновение. радость от встречи, растерянность и смятение. У меня есть приглашение, ответил Княжевич. Или ты спрашиваешь о том, почему я не в темнице? Отпустили раньше. Почему? То есть, поздравляю. Ох, извини, выпалил я разом, и на его губах появилась улыбка. Я знал, что ты здесь будешь, произнес Дарий. Думаю, тебе есть что мне рассказать. Мы ведь довольно давно не виделись. Рассказать? Я увидела, как он смотрит на мое кольцо. Вспомнилось обещание Тео, данное в уверенности, что соблазна поведать кому-либо правду о помолвке у меня не возникнет. Как же я ошибалась? Спрятав руку за спину, я по сторонам и поморщилась. Услышав громкий голос, призывающий всех присоединиться к поздравлению виновника торжества, Мне нужно было отдать Вороничу подарок, а также передать ему поздравительные слова от Тео и его семьи. После этого, как я надеялась, мои обязанности на этот вечер будут выполнены. Поговорим позже, сказал Дарий и вытащив из кармана мобильный телефон, отошел в сторону. Я проводил его взглядом. Княжевич в отлично сидящем на нем черном костюме выглядел на редкость хорошо и ничем не напоминал кого-то, кто не так давно отсидел три месяца за решеткой. Но в синих глазах, когда он смотрел на меня, можно было прочитать «Упрек?» Неужели Дарий мысленно обвинял меня в том, что пока он по моей вине был в темнице, я согласилась на помолвку Стео, Если бы только я могла рассказать ему правду сегодня же, но я не могла.